Внизу, в довольно большой зале, было много народа, рабочих, профессиональных революционеров и девиц. Не хватало стульев, и половина собрания неуютно стояла или сидела на столах. Выбрали кого-то председателем, и начались приветствия, доклады с мест. Это было, в общем, довольно однообразно и тягучо но по временам проскальзывали очень любопытные для меня характерные штрихи большевистского быта, специфических приемов большевистской партийной работы. И с полной наглядностью, что вся большевистская работа держалась железными рамками заграничного духовного центра, без которого партийные работники чувствовали бы себя вполне беспомощными, которым они все вместе с тем гордились которому лучше из них чувствовали себя преданными слугами, как рыцари святому Гралю. Что-то довольно неопределенное, сказал и Каменев. И, наконец, вспомнили про Зиновьева, которому немного похлопали, но который ничего не сказал. приветствие и доклады, наконец, кончились. И поднялся с ответом сам прославляемый великий магистр ордена. Мне не забыть этой громподобной речи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 Главный смысл полуторачасовой речи Ленина заключался в том, что в течение нескольких месяцев необходимо осуществить переход от буржуазно-демократической к социалистической революции. Это означало, что всего через четыре недели после свяжения царизма Ленин выносил смертный приговор правительству, пришедшему ему на смену. Предложение это находилось в таком противоречии с чувствами большинства присутствовавших, Казалось таким безответственным и опрометчивым, что бурные дебаты шли до четырех часов утра. В течение следующего дня Ленин зачитал группе большевиков, а затем особо совместному собранию большевиков и меньшевиков статью, которую, предвидя возражения, он подал как частное мнение. В статье, названной впоследствии «Апрельские тезисы», обрисовывалась программа действий которая должна была казаться слушателем оторванной от реальности, есть не вполне безумной. Ленин предлагал следующее. Никакой поддержки идущей войне, немедленный переход ко второй фазе революции, никакой поддержки временному правительству, передачи всей власти и советам, роспуск армии и образование народной милиции — конфискации всей помещичьей земли и ее национализация, слияние всех банков в единый национальный банк, контролируемый советами, контроль советов за производством и распределением товаров, созыв нового социалистического интернационала. Редакционный совет правды отказался печатать ленинские тезисы, якобы из-за механической поломки в типографии. Собрание большевистского центрального комитета вынесло по ним 6 апреля отрицательную резолюцию. Каменев утверждал, что аналогии, проводимые Лениным между современной ситуацией в России и Парижской коммуной, ошибочны. Сталин находил, что тезис это схема, в них нет фактов. Но тем временем Ленин и Зиновьев вошли в редакционный совет правды, оказали давление И 7 апреля тезисы появились в печати. Статья Ленина сопровождалась с редакционным комментарием, в котором написавший его Каменев сообщал, что редакция не разделяет выраженных ней взглядов. «Ленин, — писал Каменев, — исходит от признания буржуазно-демократической революции законченной и рассчитывает на немедленное перерождение этой революции в революцию социалистическую». Но, продолжал он, Центральный комитет думает иначе, и большевистская партия будет следовать его резолюции. Смотри Каменев, Правда, 1917 год, 8 апреля, номер 27, страница 2. Каменев ссылается на резолюцию большевистской конференции, проходившей 28 марта. 8 апреля для обсуждения статьи Ленина собрался Петроградский комитет. Его реакция была почти однозначно негативной. Два голоса «за» — «13» — «против» при одном воздержавшемся. Реакция в провинциальных городах была такой же. Большевистские организации в Киеве и Саратове отвергли ленинскую программу, последней на том основании, что автор жил долгое время в отрыве от ситуации в России. Какое бы мнение ни сложилось у большевиков по поводу публичных заявлений своего вождя, Германия была им довольна. 4 -го, 17 -го апреля немецкий агент в Стокгольме телеграфировал в Берлин. Возвращение Ленина в Россию успешно. Он работает совершенно так, как мы того желаем. Ленин был очень скрытным человеком. Несмотря на то, что он много писал и говорил, что собрание восчинений составляет 55 томов, и речи его и статьи являются по большей части пропагандой и агитацией, предназначенными для завоевания новых сторонников и уничтожения известных противников, а не для выражения сокровенных дун. Даже близким соратникам он редко давал понять, что у него на уме. Как верховный главнокомандующий в глобальной классовой войне он держал свои планы при себе. Поэтому, чтобы проследить его замыслы, приходится двигаться вспять от известных поступков к скрытым намерениям. При решении... Основных вопросов, например, кто является врагом и как с ним следовало поступать, Ленин был довольно откровенен. Саму цель, программу он в целом доводил до общего сведения. Тактики своей не открывал никому. Поэтому это и трудно распознать его намерения. Как однажды Муссолини, сам немалый специалист в искусстве государственного переворота, доверительно посоветовал Джованни Джолити, государство нужно защищать не от программы революции, а от ее тактики. Ленин отвергал теорию меньшевиков и эсеров о двухфазной революции и, как следствие, ее о двоевласти. При первой же возможности он намеревался свергнуть временное правительство и захватить власть. Обостренное политическое чутье, дар необходимый удачливому полководцу, подсказывало ему, что это возможно. Он хорошо знал истинную цену либеральной и социалистической интеллигенции, тигров, вегетарианцев, по словам Климонсо которые, несмотря на все свои революционные разглагольствования, смертельно боялись политической ответственности и не могли бы взять ее на себя, даже если бы она им была предложена. В этом отношении мнение Ленина совпадало с оценкой Николая II. И кроме того, Ленин хорошо понимал, что национальное единство и всенародная поддержка Временного правительства были всего лишь видимостью, что в стране Возревали мощные разрушительные силы, которые, если их поддержать и умело направить, могли свалить беспомощную демократию и привести его, Ленина, на вершины власти. В городах не хватало продовольствия, в деревне было неспокойно. Нарастали национальные проблемы. Чтобы добиться своего, большевикам следовало решительно отмежеваться и от временного правительства, и от других стран социалистических партий, заявив о себе как единственной силе, которая может взять под контроль положение вещей. Следуя данной логике, Ленин по возвращении в Россию решительно призвал своих соратников отказаться от примиренческой позиции по отношению к временному правительству и от намерения слиться с меньшевиками. Ввиду необыкновенной популярности демократических лозунгов, Ленин не мог открыто призывать к передаче власти партии большевиков, поскольку никто ни вне партии, ни внутри нее не поддержал бы такого призыва. Именно поэтому в течение всего 1917 года он, не считая одного краткого отступления, призвал к передаче всей власти советом. Тактика это может вызвать недоумение. Поскольку до наступления осени 1917 года большевики были в советах в меньшинстве, и на деле осуществление этой программы означало бы передачу власти меньшевикам и эссерам. Но большевики были настолько уверены в себе, что они считали ни тех, ни других серьезной помехой. Церетели, у которого из всех меньшевистских лидеров было менее всего иллюзий относительно политических соперников, писал, что большевики надеются отобрать верховную власть в стране, у большинства в советах не встретив сильного сопротивления. Временное правительство, с точки зрения Ленина, было более опасным противником, чем демократы-социалисты, поскольку располагало значительными вооруженными силами и пользовалось известной поддержкой среднего класса и крестьянства. Воззвав к национальным чувствам, она могла выставить против большевиков многочисленную армию. Пока Временное правительство хотя бы номинально оставалось у власти, сохранялась опасность сдвига всей страны вправо. Поставив же на место законной власти советы, можно было продолжать смещать политическую атмосферу влево при необходимости, припугивая нерешительных социалистов контрреволюции. Манера Ленина двигаться к цели, то есть к захвату власти, непосредственно вытекала из освоенного им курса военной истории и военной науки. Иные политики, даже политики авторитарные, стремятся определенным образом ужиться и с другими претендентами на власть, и с населением страны в целом, позволяя управляемыми массе проявлять инициативу. Ленин же, для которого политика была всегда только войной классов, мыслил в терминах клаузовицам. Целью политики, так же как и целью военной стратегии, он считал не примирение с противником, но его полное уничтожение. Главным делом было разоружить противника. Первое, лишив его военной силы, и второе, разрушив гражданские институты власти. Но противника можно было уничтожить и физически, как на поле битвы. Когда о войне классов говорили европейские социалисты, они подразумевали борьбу, ведущуюся не ненасильственными средствами, при помощи голосований, промышленных забастовок, которые могли, конечно, в определенные моменты заканчиваться баррикадами. И Ленин был, пожалуй, единственным, кто понимал классовую войну буквально, то есть как войну гражданскую, войну, при которой все средства хороши, если они приводят кризис стратегическому уничтожению и при необходимости истреблению противника и дает победителю безусловное господство над спорной территорией. Революция с этой точки зрения становилась войной, ведущейся иными средствами, с той разницей, что бились друг с другом не государства и народы, а социальные классы, и фронтовая линия шла не горизонтально, а вертикально. Существенным источником ленинского успеха была именно милитаризация политики. Поскольку те, кого он считал своими врагами, никак не могли поверить, что можно всерьез превращать политику в битву, в которой никто не просит и не ждет пощады. Ленинский взгляд на политику коренился в особенностях его личности, в соединении стремления к превосходству с патриархальными политическими установками, свойственными политическому укладу России в эпоху Александра Третьего, Теоретическое оправдание и культурное обоснование своим психологическим импульсом Ленин нашел в работах Маркса о Парижской коммуне. Труды Маркса, посвященные этому вопросу, произвели на него огромное впечатление и стали руководством к действию. Исследуя взлет и падение коммуны, Маркс отмечал, что основной ошибкой всех революционеров было то, что они захватывали существующие институты власти, не догадываясь их разрушить. Оставляя нетронутыми военные, политические и общественные структуры классового государства и ограничиваясь сменой персонала, они создавали питательную среду для контрреволюции. Революционерам будущего надлежит действовать иначе, не передавать из одних рук в другие бюрократически военную машину, а сломать ее. Слова эти глубоко врезались в память Ленину. Он повторял их при каждом удобном случае и выстроил вокруг них свой основной политический опус – государство и революция. Они служили оправданием его, разрушительным инстинктам и обосновывали желание создать новый тоталитарный строй, пронизывающий все стороны жизни. Ленин всегда мыслил о революции как о явлении мирового Русская революция была для него не более чем эпизодом, случайным разрывом слабейшего звена империализма. Он не интересовался перспективой преобразования России. Покоренная россия должна была стать трамплином для революции в промышленных странах и колониях. Уже будучи диктатором России, он не перестал относиться к 1917 году и его последствиям с этой точки зрения. Не русская революция произошла, а случилось так, что мировая революция началась с России. В речи, обращенной к шведским социалистам и произнесенной за день до отъезда на родину, он настоятельно подчеркивает эту мысль. Русскому пролетариату выпала на долю великая честь начать ряд революций. Не особые качества, а лишь особенно сложившиеся исторические условия Сделали пролетариат России наизвестной, может быть, очень короткое время застрельщиком революционного пролетариата всего мира. Россия – крестьянская страна, одна из самых отсталых европейских стран. Непосредственно в ней не может победить тотчас социализм, но крестьянский характер страны может придать громадный размах буржуазно-демократической революции в России и сделать из нашей революции пролог всемирной социалистической революции, ступеньку к ней. Сдержанность, с которой Ленин говорит о всемирной социалистической революции, была отчасти вызвана нежеланием посвящать противников свои намерения а отчасти связано с теми преимуществами, которые эта сдержанность могла бы ему дать, если бы замысел не осуществился. При таком повороте событий он всегда мог, а на деле так и поступил, отрицать, что у него вообще были подобные планы, и избежать таким образом позора и поражения. Можно, однако, обрисовать в общих чертах имевшийся у него план, исходя из распоряжений, отданных весной и в начале лета 1917 года, когда он лично руководил силами большевиков. По всей видимости, опыт февраля убедил Ленину, что временное правительство может быть свергнуто при помощи массовых уличных демонстраций. В начале, когда было сделано в 1915-16 годах, следовало подготовить почву, организовав безжалостную кампанию по дискредитации правительства в глазах народа. С этой целью надо было обвинять правительство во всем, что было дурного. В политических беспорядках, нехватке продовольствия, инфляции, военных поражениях. Его надо было обвинять в заключении сговора с Германией, о сдаче Петрограда и одновременных попытках создать видимость его обороны в тайном сотрудничестве с генералом Корниловым при публичном обвинении его в измене. Чем нелепее были наговоры, тем более им склонны были верить политически неграмотные рабочие солдаты, жизнь обратилась в хаос, и причину этого следовало искать необычную, изряда вон выходящую. Вместе с тем уличные демонстрации, и в этом было отличие от февраля, следовало жестко контролировать. Ленин ни в коей мере не полагался на стихийность, хотя и признавал необходимость придавать им хорошо рассчитанным мероприятиям видимость стихийных. Ленин перенял у Наполеона и применил к гражданской войне принцип разведки боем, который некоторые военные историки считают главным вкладом Бонапарта в военную науку. При ведении боевых действий Наполеон обычно разделял свои силы надвое на профессиональную гвардию и отряд новобранцев. Как правило, в начале боя вперед высылались новобранцы, которые вызывали у себя огонь неприятеля. Это давало возможность оценить вражескую диспозицию. В ответственный момент в бой посылалась гвардия, которая прорывала вражескую линию в слабейших точках и обращала врага в бегство. Ленин применил этот принцип к войне в условиях города. Чтобы вызвать реакцию правительства и обнаружить его сильные и слабые стороны, на улицы высылались толпы с подстрекательскими лозунгами. Если толпам удастся смять силы правительства, то большевистский аналог Наполеоновской гвардии, вооруженные рабочие солдаты, входящие в состав военной организации большевиков, берут власть. Если толпы побегут, что ж, можно все-таки утверждать, что народные массы хотят перемен, и что выступающее против них правительство является антидемократическим. Основным принципом был тут Наполеоновское — сначала надо ввязаться в бой, а там уж видно будет. Ленин предпринял три попытки устроить путь в апреле, июне и июле 1917 года, но сам каждый раз держался в тени и, высылая толпы на улице всегда делал вид, что следует воле народа, а не направляет его. После провала каждой попытки он упорно отрицал какие бы то ни было революционные намерения и даже создавал видимость, что его партия делала все возможное, чтобы сдержать бушующие массы. Тактика эта ввела в заблуждение даже некоторых историков. Поскольку большевики не заявляли открыто, говорят они, что стремятся к власти, они к ней не стремились. Но в октябре 1917 года большевики заявляли, что действует под давлением снизу, хотя такого давления и не было. Двойственность средств, к которым прибегали большевики и их подражатели, была впервые отмечена Курцо малопарты в его книге. Участник группы Муссолини по заплату власти Малопарты понял то, что упустили многие из его современников и историков. В процессе революции большевики и их последователи действовали на двух определенных уровнях. Один из которых был явным, а другой скрытым. Но на нем-то и наносился смертельный удар по жизненно важным центрам существующего режима. Ленинская тактика революции – требовало управления толпой. Трудно сказать, инстинктивно или намеренно, но он следовал теории поведения толпы, сформулированной впервые французским социологом Гюставом Лебоном в своей книге «Психология толпы» в 1895 году. Согласно Бажанову, один из секретарей Ленина, называл труд Лебона среди книг, которыми тот пользовался чаще всего. Бажанов Б. Воспоминания бывшего секретаря Сталина. Париж, Нью-Йорк, 1983 год, страница 117. По ле индивид, становясь частью толпы, теряет индивидуальность и растворяется в так называемой коллективной личности, которая присуща специфической психологии. Основные ее черты – пониженная способность к логическому суждению – и соответственно гиперболизированное ощущение несокрушимой мощи. Уверенная в своей непобедимости, толпа жаждет действия, поэтому ею можно манипулировать, потому что толпа находится в состоянии выжидающего внимания, и это делает ее доступной для внушения. Особенно отзывчиво толпа реагирует на призыв к применению насилия, Лишь бы в нем присутствовала ассоциация слов и идей, вызывающие грандиозные туманные образы, обличенные загадочностью, такие как свобода, демократия, социализм, толпы идут за фанатиками, которые непрестанно возбуждают их сильными, повторяющимися образами. Поэтому, заключает Лебон, сила ведущие толпы сродни религиозной вере. Она требует божества, прежде всего вождя. Которому толпа приписывала бы сверхъестественные достоинства Религиозное чувство толпы очень просто Поклонение тому существу, которому приписывается превосходство Страх перед той силой, которой он якобы обладает Слепое повиновение его приказам Неспособность критически отнестись к его мнению Желание всячески распространять их И наклонность считать врагом каждого, кто их не разделяет Более современный исследователь поведения толпы привлекает внимание к динамике масс. Как только толпа оформилась, она начинает быстро расти чисто. Трудно переоценить напор и решительность, с какими она распространяется вширь. Покуда толпа ощущает свой рост. Например, в революционной ситуации, когда вначале зарождается небольшая, но сильно возбужденная толпа, она воспринимает все, что мешает ее росту, как оковы. Толпа подобна осажденному городу и словно во время осады противостоит врагу как за стенами, так и внутри их. В процессе борьбы она привлекает все больше и больше сторонников с прилегающих территорий. В редком порыве откровенности Ленин однажды сообщил своему соратнику Лепешинскому, что хорошо понимает принципы массовой психологии. В конце лета 1916 года Владимир Ильич в интимной беседе довольно уверенно предсказывал поражение революции и намекал на необходимость готовиться к отступлению. Если же он, несмотря на такое пессимистическое настроение, продолжал все-таки держать курс на напряжение революционных сил пролетариатов, то это, по-видимому, из тех соображений, что революционная актуальность масс никогда не помешает. Если еще выпадет какой-нибудь шанс на победу, или даже на полупобеду, то в значительной мере именно благодаря этой актуальности. Другими словами, массовые действия, даже при успехе, оставалось ценным средством поддержания толпы на высоком уровне напряжения боевой готовности. Три месяца после возвращения в Россию Ленин прожил на одном дыхании пытаясь свалить временное правительство путем массовых выступлений. Он подвергал само правительство, и социалистов, которые его поддерживали, бесчисленным словесным нападкам, как предателей революции, и последовательно призывал население к гражданскому неповиновению, армию игнорировать приказы правительства, Рабочих брать управление фабриками в свои руки, общинное крестьянство захватывает частные земельные владения, национальное меньшинство бороться за свои национальные права. Четкого плана действия у него не было. Но в том, что успех рано или поздно придет, он не сомневался. Потому что каждая вылазка обнаружила нерешительность противника и его неспособность к действию. Если бы во время июльского путча у Ленина не сдали нервы, Он вполне мог взять власть уже тогда, а не к тебе Несмотря на то, что тактика Ленина, а затем и Троцкого, была сильно военизирована, она парадоксальным образом не приводила к частому применению физической силы. Это должно было прийти позже, уже после захвата власти. Целью пропаганды и словесной трескотни, провоцирования массовых демонстраций и уличных беспорядков было внедрить в сознание противника и всего народа общие чувства неизбежности. Наступает время перемен, предотвратить которые невозможно. Как впоследствии его ученики и подражатели, Муссолини и Гитлер, Ленин на пути к власти стремился первым делом сломить дух тех, кто стоял у него поперек дороги, убедить их, что они обречены. Победа большевиков в октябре была на 9 десятых победой психологической, Привлеченные силы были ничтожны. Всего несколько тысяч человек на страну со 150-миллионным населением и не было сделано практически ни одного выстрела. Вся операция целиком служила подтверждением поговорки Наполеона «Битва выигрывается или проигрывается в умах людей, прежде чем она началась». Первую попытку захватить власть большевики предприняли 21 апреля воспользовавшись военным кризисом, в тогда тогда в россии Вернемся к тому, как в конце марта 1917 года исполком оказывал давление на Временное правительство с тем, чтобы оно дезавуировало претензию, заявленную Милюковым на австрийские и турецкие территории. Чтобы усмирить социалистов, правительство выпустило 27 марта декларацию в которой, не тратя много слов на отказ от анаксионистских претензий, объявляла целью России длительный мир, основанный на самоопределении наций. Сделанная уступка восстановила порядок, но очень ненадолго. Проблема снова оказалась предметом спора, когда в апреле в Россию вернулся Чернов. Предводитель партии СССР провел годы войны на Западе, большей частью в Швейцарии, где принимал участие в Циммервальдской Кентальской конференциях и издавал, предположительно средства Германии, революционную литературу для русских военнопленных в Германии и Австрии. Возвратясь в Петроград, он немедленно развернул кампанию против Милюкова, призывая к его отставке и потребовал от правительства передать декларацию 27 марта главам союзных государств в качестве формального заявления о целях России в войне. Мирюков возражал против выполнения этого требования на том основании, что союзники могли принять формальное отречение России от обещанных ей территорий за намерение выйти из войны. Кабинет, однако, с его мнением не посчитался. Керенский проявил здесь свое особое рвение, поскольку это могло подорвать позиции Милюкова, главного соперника, и усилить его собственные позиции в советах.